Эпилог Год спустя «Мне точно идет этот галстук, бабочка?» — нервничал Чехов. «Кажется, мой яркий оранжевый галстук был бы лучше». «Идет», — в который раз ответил я. «И прошу тебя, хватит на моей свадьбе думать про свой внешний вид и тем более отвлекать меня этими вопросами. Иди вон с Дашей потанцуй». «Да она на восьмом месяце, ей тяжело уже», — улыбнулся Чехов. Кстати, на второй курс меня перевели, сдал все экзамены на отлично. Так что продолжаю постигать лекарское дело. Местечко в моей клинике тебя ждет, улыбнулся я. Но «Ну и статьи тоже забрасывать не будем. Уже больше года пишем, а тем меньше не становится. Мне и тесть мой говорил, что мы просто золотая жила, кивнул Антон. За этот год мой скромный друг решил взять судьбу в свои руки, и они с Дарьей Брусиловой сыграли скромную свадьбу. Для своего попугая он тоже выполнил обещание и свел его с Жозефиной. Дарья Брусилова, узнав про существование фамильяров, занялась написанием научных статей на эту тему, и в итоге добилась того, что фамильяры вновь стали разрешенными животными. Было сложно, но благодаря влиянию ученых мы справились с этой задачей, и больше нам не приходилось их прятать. А теперь они с Антоном ждали сына, которого, несмотря на все мои протесты, решили назвать Константином. Чехов ушел к своей жене, А меня поздравить подошел Раскольников с молодой девушкой Екатериной Сомовой, той самой репортершей. «Слушай, пора еще один филиал нашей клиники открывать», — сходу сказал он. «Уже не справляемся. Тем более, что другие частные клиники вовсю спрашивают, как присоединиться к нашей сети». «Давай не о работе», — дернула его за рукав Сомова. «Свадьба у человека все-таки». «Да, я не подумал», — покраснел он. «Поздравляю, Костя. Обсудим все наши дела в понедельник». Раскольников горел идеями наших клиник, так что я вполне ожидал от него чего-то подобного. Сомова снова дернула его за рукав, и они отошли. За этот год я сделал Раскольникова не просто управляющим одной из клиник, а своим заместителем. Филиалов стало много, я уже не справлялся со всеми делами в одиночку. Лечение лекарской магии за год обрело еще большую популярность. Теперь уже я читал лекции не конкретным клиникам, а представителям каждой клиники а они уже передавали мои слова дальше. Неизлечимых заболеваний больше не существовало. С помощью лекарской магии можно было вылечить все, что угодно, от насморка до раковых опухолей. Отдельных успехов я добился в психиатрической сфере. И все-таки вылечил барона Жукова, который для искупления своих грехов решил работать по профилю простым археологом. И его устроила на работу никто иная, как Каштанова Екатерина Владимировна по какой-то программе для их музея, поиск новых ценностей. И теперь Жуков работал на благо культурного наследия. «Поздравляю, Костя!» – настала очередь Никиты и Маргариты – Счастливых молодоженов год назад мы отгуляли и на их свадьбе. А теперь Маргарита тоже была в положении на пятом месяце. Свадьба просто огонь! Ровно год назад на их свадьбе моя Настя поймала букет невесты. И все, было уже не отвертеться. Шутка, конечно, но на самом деле я и так готовил ей предложение. Но получилось очень романтично. «По нашей клинике не скучаешь?» – спросил Никита. «У нас там молодые врачи, обучил бы». «Не, дружище, теперь это твоя работа», — усмехнулся я. Из империи здоровья пришлось уйти, на нее уже не хватало времени. Но лекарскую деятельность я не бросал, продолжал лечить в своих частных клиниках. Зубов, который не смог прийти на мою свадьбу, за что тысячу раз извинился, стал заместителем главного врача по медико-социальной экспертизе вместе с Орыгиной Марией Михайловной, прошлого заместителя, которую в декрет отправил второй заместитель Дмитрий Александрович. Ну и сложные отношения. Территория любви, а не клиника. Выяснилось все это ровно на новогоднем корпоративе, где я был Дедом Морозом, а Настя Снегурочкой. Запоминающийся был день. Суть в том, что заведующим терапией как раз стал Никита. К тому времени из клиники ушел Арсений. Теперь он работал в одной из моих частных клиник. И Настя, которая ушла теперь в науку и продумывала лечение гастроэнтерологических заболеваний с помощью магии. Я помахал рукой своему ученику. Он сидел рядом с братом и сестрой Енинами. С Екатериной у них явно завязался интересный разговор, а Андрей смотрел на него коршуном. Забавная картина. После окончания интернатуры моего ученика все-таки проверяла еще раз комиссия и постановила, что мой метод обучения не только не опасен, а наоборот лучше, чем все существующие до этого». Это поменяло в корне даже программу обучения в академиях. Там стали больше делать упор на лекарскую магию. Никита с Маргаритой тоже отошли. Я нашел глазами Настю. Она как раз беседовала с отцом. Графа Телишева было и не узнать. За этот год он полностью восстановился и теперь был совершенно не похож на того Телишева, который предстал передо мной в наше первое знакомство». Приехать на свадьбу снова смог только он, но мы с Настей все равно собирались в свадебном путешествии навестить ее семью. Князь Долгорукий заехал ко мне на свадьбу буквально на 10 минут, навел шороху, поздравил нас и уехал. А от императора Николая III пришло поздравительное письмо, в котором он намекнул на новую встречу после медового месяца. Наверняка хочет снова просить, чтобы я стал его личным лекарем, но я не согласен на переезд. Ведь в Санкт-Петербурге я все-таки отстроил семейный особняк. Помогла визитка того мужчины, которого я спас в аэропорту. Пригодилось. «Сын, я горжусь тобой!» Ко мне подошел отец. «Жалею, что так мало тебе говорило это!» «Спасибо, отец!» — улыбнулся я. Год назад на новогодних каникулах отец заявил, что передает полномочия главы рода мне. Он сказал, что уже слишком стар для этой роли и что я справлюсь лучше. За этот год род Боткиных окончательно перестали считать бедным родом. Он стал одним из самых влиятельных в городе, так что я сдержал слово, данное своему отцу. Отец продолжал работать в своей клинике, уходить не хотел. Любил медицину так же сильно, как я. У нас много общего, хоть это и иронично. И переезжать они отказались, поэтому я отремонтировал свой семейный дом, превратив его в маленький дворец. Обвел глазами других гостей. Фельмонов сидел с Лидией, Лена Тарасова и ее отец рядом, Жирков, Терентьев. Собрались все люди, которых я узнал за три года жизни здесь, в этом мире. Проводник от приглашения отказался, поздравил меня отдельно. Помню, как он удивился, когда я пришел к нему в храм. Не верил, что я смогу обмануть свою судьбу и остаться в живых. Феликса в итоге магическое министерство лишило магии и заключило в тюрьму на пожизненный срок. Я думаю, справедливое наказание за все его злодеяния. Антона Сергеевича пришлось восстанавливать лекарской магии несколько сеансов, но теперь он был в порядке и вновь вернулся к любимой работе патологоанатомом. В углу зала была зона фамильяров, и там развлекался Рыжик, Гоша с Жозефиной и Клочок со Снежей. Клочок на днях заявил мне, что тоже хочет свадьбу, так что предстояло еще продумать, как вообще выглядят крысиные свадьбы. «Умеет же он подкинуть задачку!» «Что задумался, новоиспеченный муж?» Подошла ко мне Настя. «Уже брачную ночь ждешь?» «Ага», — усмехнулся я. «Пойдем танцевать, мы все-таки молодожены». Мы вышли на середину танцпола и закружились в медленном танце. «Кстати, как ни крутя, я твоего отца обещал сделать дедом», — шепнул я ей. «Так что придется поработать над этим». «С радостью», — улыбнулась Настя. Думаю, родится такой же гений медицины, как и его отец. Так произошло возвращение легендарного лекаря. Так началась моя спокойная жизнь в роли Константина Боткина. И так в мире вновь возродилась лекарская магия».